Рипли сидела за центральным терминалом, когда в главный компьютерный отсек зашли Паркер и Ламберт. Эш был прав, говоря, что у нас очень мало шансов. Печально произнесла Рипли. Запаса кислорода осталось меньше, чем на 12 часов. А потом все будет кончено, отозвался Паркер. Восстановление Эша было бы самой простой формой самоубийства. Он, безусловно... Позаботился бы о чужом, но он не оставил бы нас в живых. Это был еще один приказ компании, о котором он молчал. Паркер хмыльнулся. Эш был машиной верной компании. Не знаю, как вы, сказала Ламберт серьезно, а я предпочитаю быструю и безболезненную смерть. Она держала в руках небольшую коробочку с капсулами. По изображению черепа и костей на этикетке. Рипли узнала быстродействующий яд. «Нет, Ламберт, подожди. Ты позволила Эшу убедить себя. Он утверждал, что никто, кроме него, не справится с чужим. Но ведь он всегда лгал нам. Я уверена, что у нас есть шанс. Мы должны взорвать корабль». «Ты предлагаешь такую альтернативу?» Тихо спросила Ламберт. «Мне больше по душе таблетки». «Да нет же, нет! Вспомни, Ламберт, ты же сама предлагала покинуть корабль на челноке. Мы захватим с собой весь оставшийся запас кислорода в баллонах. Кроме того, на челноке есть свой аварийный запас воздуха. А затем мы взорвем на Строма и возьмем курс на Землю. Может быть, нам повезет, и на одной из оживленных трасс нас подберут. А с чудовищем будет покончено навсегда». Они некоторое время посидели молча, обдумывая слова Рипли. Паркер кивнул. «Пожалуй, это лучше, чем таблетки. И потом мне доставит удовольствие увидеть, как собственность компании разлетается в клочки». Он повернулся, чтобы выйти из отсека. «Я начну перекачивать воздух в переносные резервуары». Через некоторое время инженер вернулся, неся с собой несколько канистр. «Это все?» — спросила Рипли. «Все, что мы сможем забрать с собой», — он указал рукой на канистры. «На вид немного, но кислород там под большим давлением. Нам его должно хватить на довольно продолжительное время». «Прекрасно. Надо захватить также приличный запас еды, а потом установить программу на взрыв и убираться отсюда ко всем чертям». Внезапно Рипли задумалась Она кое-что вспомнила. «Джонс! Где Джонс?» «А кто его знает?» Паркера абсолютно не интересовал какой-то там код «В последний раз я видел его в кают-компании», сказала Ламберт. «Пойди и поищи его. Мы не можем его здесь бросить. Мы же все-таки люди». Ламберт испуганно вскинула глаза на Рипли. «Ни за что! Я никуда не пойду одна!» «Всегда не любил этого проклятого кота», – проворчал Паркер. «Ничего», – сказала им Рипли, – «я сама пойду. Вы пока перенесите канистры на челнок и займитесь запасами еды». «Хорошо», – согласилась Ламберт. Они с Паркером, взяв канистры, направились к челноку. Рипли медленно пошла к кают-компании. Ей не пришлось долго искать кота. Убедившись, что его нет в кают-компании, Она отправилась в командный отсек, и там увидала Джонса. Он лежал на рабочем столе Далласа и вылизывал себе шерсть. Рипли улыбнулась. «Джонс, тебе повезло!» Но кот был явно не согласен. Когда она приблизилась к нему, он спрыгнул со стола и отбежал в сторону. Рипли наклонилась и пошла за ним приговаривая. «Джонс, кис-кис, не упрямся, сейчас не время!» Остальные не захотят дожидаться тебя. «Как по-твоему? Сколько нам потребуется еды?» Ламберт выпрямилась и откинула прядь волос с лба. «Все, что сможем унести за один раз, чтобы больше сюда не возвращаться. Ты прав». Из включенного коммуникатора доносился голос Рипли. «Черт возьми, Джонс, да иди же сюда! Кис-кис!» «Иди к мамочке, котенок. Ее голос был ласковым, но в ее тоне Ламберт уже различал скрытое раздражение. Паркер вышел из продуктового склада номер два, нагруженный коробками с едой. Ламберт тщательно отбирала коробки, которые он потом уносил. На крошечном челноке не было автоповара. Мысль о том, что придется есть сырую искусственную пищу, вызвала у Ламберт отвращение. Она не заметила, как на лежащем рядом с ней индикаторе движений загорелась красная лампочка. Попался! Возмущенный Джонс сопротивлялся, но Рипли крепко держал его за загривок. Она насильно усадила его в его собственную герметично закрывающуюся переносную камеру и нажала выключатель на ней. «Придется тебе немного подышать регенерированным воздухом». Снаружи у входа в продуктовый склад лежали два огнемета. Паркер остал их там, чтобы легче было носить коробки с едой. Он нагнулся, чтобы подобрать свой огнемет, и несколько коробок упали на пол. «Черт побери!» Ламберт оторвалась от своего занятия и попыталась заглянуть в дверь склада. «Что случилось?» «Ничего, слишком много ухватил сразу. Хочется поскорее закончить». «Подожди, я тебе помогу!» Лампочка индикатора переменила цвет на темно-красный и одновременно раздался громкий сигнал. Паркер бросил коробки и схватил свой огнемет. Он позвал Ламберт. «Пора отсюда уходить!» Она тоже слышала сигнал. «Я сейчас!» Вдруг какой-то шум сзади привлек ее внимание. Она обернулась, вскрикнула, и в тот же миг огромная лапа схватила ее за горло. Чудовище с трудом вылезало из вентиляционного люка. Рипли услышала крик по включенному к коммуникатору и остолбенела. Паркер заглянул в двери склада и увидел жуткую картину. Он был совершенно беспомощен, ведь огнемет нельзя было использовать из опасения погубить Ламберт. Тогда он схватил это мощное оружие и, размахивая им, как дубинкой, бросился внутрь склада. «Проклятая тварь!» Чудовище бросило Ламберт. Та упала и лежала неподвижно. В этот момент Паркер нанес чудовищу мощный удар огнеметом. Это не произвело на чужого никакого впечатления. С таким же успехом инженер мог стараться проломить стену. Он попытался уклониться от удара страшной лапы, но не смог. Сильный удар переломил ему шею и убил на месте. Чудовище вновь обратило свой взгляд на Ламберт. Рипли все еще не могла пошевелиться. Из коммуникатора доносились слабые крики. Это кричала Ламберт, и голос ее становился все тише и тише. Внезапно крик оборвался. Очнувшись, Рипли стала звать по коммуникатору «Паркер! Ламберт!» Ни звука в ответ. Рипли, наконец, осознала страшную правду. Она осталась одна. Вероятно, на всем корабле осталось лишь три живых существа. Она, Джонс и Чужой. Но она должна была в этом убедиться. Джонса пришлось оставить на месте. Ей не хотелось этого, но кот так испугался криков, что начал очень громко мяукать. Рипли не могла рисковать. Она осторожно спустилась на уровень Б, крепко держа в руках огнемет. Впереди лежал продуктовый склад. Рипли надеялась, что существо, не сумел затащить вентиляционную шахту одновременно двоих, оставит кого-нибудь снаружи. Это был шанс спасти хоть одного. Она заглянула в дверь. Ужасная картина, открывшаяся ей, не оставляла сомнений в том, как удалось чудовищу затащить обе жертвы в шахту. Рипли бросилась бежать. Она бежала, ни о чем не думая, слепо натыкаясь на преграды, до тех пор, пока не почувствовала боль в груди. Эта боль напомнила ей о Кене и о существе, которое зрело у него в груди рядом с легкими. Мысли вновь вернулись к чудовищу. Она осмотрелась, жадно хватая ртом воздух. Оказалось, что она пробежала вдоль всего корабля и теперь стояла в самом центре инженерного отсека. Какой-то едва разычимый звук заставил ее прислушаться, затыв дыхание. Звук повторился. Он был знакомый, человеческий. Это был плач. Взяв огнеметную изготовку, Рипли медленно обошла весь отсек, пока не убедилась, что звук доносится снизу. Она обнаружила, что стоит на крышке люка, под которым находится лестница. Рипли осторожно спустилась. И зажгла фонарь. Она находилась в подсобном помещении, где обычно хранились редко используемые инструменты. Луч фонаря выхватил из темноты пластиковый контейнер, рядом с которым Рильли, похолодев, обнаружила человеческие кости с остатками плоти, обрывки одежды, запекшуюся кровь. Повсюду на стенах виднелись какие-то причудливые образования. В темноте справа от нее что-то покачнулось. Рипли вздрогнула, скинула дуло огнемета и посветила фонариком. Огромный кокон свисал с потолка. Он был соткан из какого-то белесого и тонкого, похожего на шелк материала. Положив палец на спуск огнемета, Рипли подошла ближе. В луче света кокон стал более прозрачным. Внутри находился человек. Это был Даллас. Неожиданно его глаза раскрылись, и взгляд остановился на Рипле. Губы его шевельнулись, пытаясь что-то произнести. Она подошла еще ближе, замирая от страха. «Убей меня!» Донесся до нее его шепот. «Что? Что она сделала с тобой?» Даллас хотел что-то сказать, но не смог. Его голова слегка повернулась направо. Рипли посветила туда фонарем. Неподалеку висел второй кокон, но он отличался от первого и по цвету, и по форме. Он был заметно меньше и темнее, и напомнил Рипли высохшую урну на покинутом звездолете, о которой рассказывал капитан. Это был Бред. Рипли вновь осветила фонариком даласа «Я сниму тебя отсюда!» – крикнула она сквозь слезы. «Автодоктор поможет тебе, мы...» Неожиданная мысль пронзила ее, заставив замолчать. Она вспомнила сравнение, которое приводил Эш, говоря о чужом. Личинка осы развивается в теле паука, пока... Усилием воли она заставила себя не думать об этом. И ей казалось, что она уже сходит с ума. «Что я могу для тебя сделать?» В ответ тот же шепот. «Убей меня!» Она напряженно смотрела на него. Глаза его были закрыты, но губы дрожали. Казалось, он сейчас закричит от боли. Рипли поняла, что должна прекратить его мучение. Она нажала на спуск. Охваченный пламенем кокон запылал, словно огромный факел. Через секунду все было кончено.